Но всякий раз, когда из Скагнесса приходило письмо, отец с нетерпением ждал вестей. «Как дети? Все ли у них в порядке?» Услышав, что все хорошо, он удовлетворенно фыркал. Как-то раз он застенчиво вручил Джулии несколько нарядных ленточек для волос и детскую кофточку. А, «У Джиллиан день рождения. Отправишь ей?» «Надеюсь, размер подойдет». — Вроде я не ошибся с размером. Он никак не мог успокоиться. Ж — Женщина в магазине сказала, что это то, что надо. — Красиво, как думаешь? Ей понравится? Билл Мастертон так переживал, что снова и снова повторял одно и то же. Когда со следующей почты ему пришел рисунок и письмо, написанное детским почерком, он казался невероятно счастливым. Джулия была удивлена и по-новому взглянула на отца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 вновь высоединился со своей доченькой. Джулия наблюдала за ними и удивлялась тому, как много отец позволял Джиллиан. За завтраком она сидела у него на коленях и макала хлеб с маслом в яйца в смятку. Никому из детей такое в голову не пришло бы. Отец расчесывал ей волосы и перевязывал лентами. Он больше обращал внимание на младшего сына и в целом держался добрее. «Ты хорошо придумала»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 и родные и близкие пришли отдать последнюю дань. «Дочери тебя утешат», — говорили они миссис Мастертон. «Мальчики всегда заболевают первыми. Ну, такая у них конституция». Миссис Мастертон и не просила супруга закрыть пап. Она знала, что это бесполезно. «Я приду на похороны», — сказал он. «А пока что надо работать».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 В 1930-е девушкам жилось непросто. Британия была сжата тисками Великой депрессии, работы не хватало, оплатили очень мало. Джулии хотелось продолжать учебу, но без денег это было невозможно. Пап процветал, и отец не отличался жадностью, но она не осмеливалась попросить его оплатить ей учебу. Она поговорила с матерью, и та велела ей обратиться к папе,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 Джулия трудилась усердно, но в глубине души понимала, что она достойна большего. Начальница была стервой и, казалось, особенно не взлюбила ее. Возможно, из-за того, что Джулия отличалась от остальных. Девушке жилось непросто, но, по крайней мере, она была далеко от душной семейной атмосферы, шумных попоек и призрака смерти, который, казалось, поселился в их доме. Она была согласна на что угодно, лишь бы не возвращаться. Мать и дочь переписывались раз в неделю – Им обеим было нечего сказать, но они поддерживали связь. Они постоянно обсуждали Джилиан: что она нормально себя чувствует, хорошо учится, дружит с дочерью Викария, ходит на пикники в воскресные школы и так далее. Мать мало писала о себе и ничего об отце. Затем пришли ужасные новости. Джилиан заболела. Викарий молился за нее. Вызвали врача, им посоветовали уехать санаторий – Миссис Мастертон поехала вместе с дочерью, а Билл снял для нее небольшой домик. О санатории отзывались хорошо, но им стало известно, что швейцарский воздух еще полезнее. Говорили, что многие выздоравливают местечки санта лимок в Альпах. В середине зимы Джиллиан с матерью пересекли Ла-Манш, после чего отправились на поезде в горы в поисках исцеления. Но двухдневное путешествие оказалось слишком тяжелым испытанием для девочки, и она умерла вскоре после прибытия. Джулия была безутешна. Ее семью прокляли. Она тихонько плакала по ночам в спальне, которую делила с двадцатью другими девушками, а днем молчала больше обычного. Она отправила матери длинное скорбное письмо и впервые раскрылась перед ней. К ее удивлению, это оказалось действенным. Она написала короткое послание отцу, но так и не придумала, что сказать. Ей вспоминалось, как Джиллиан сидела у него на коленях и поедала хлеб, как он купил ее сестре в подарок ленты и детскую кофточку. Но что написать ему, она не знала. В конце концов, Джулия отправила ему несколько слов на листочки, и ответа не получила. Похороны состоялись в Швейцарии. Миссис Мастертон вернулась домой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 «Нет уж», — клялась она, — «в руки мастера я больше не вернусь».